Глава 10. Медицина Британии в раннем средневековье. Ранним средневековьем называется период европейской истории, начавшийся после падения Западной Римской империи в 476 году и продолжавшейся по 1100 год. У покоренных римлянами бритов был шанс обрести передовую римскую медицину, но упрямые бритты этим шансом не воспользовались. Бритты кельтские племена, составлявшие основное население британских островов с VIII века до нашей эры. Римское завоевание Британии началось в 43 году нашей эры. Период римского владычества в Британии закончился в 407 году. Испытывая к захватчикам ненависть, чистую ненависть и более никаких чувств, они продолжали жить своим исконным первобытным укладом. Кельт мог позаимствовать у римлянина только его оружие и ничего больше. Стойкость похвальна, стремление к свободе еще похвальнее, но кельтам можно было провести три с половиной века с большей пользой для себя и научиться у римлян чему-то полезному, благо, что было чему учиться. Но чего не произошло, того не произошло. Приобщение Британии к европейской культуре началось уже в позднем средневековье, после того, как она была завоевана норманнами. Нормандское завоевание Англии армией герцога Нормандии Вильгельма, прозванного за свои дела завоевателем, началось в 1066 году и завершилось примерно к 1075 году. Вильгельм стал королем Англии. До прихода римлян и римлянах лечением у кельтов занимались жрецы, которые назывались друидами. О друидах нам известно очень многое. В книгах и фильмах их жизнь показана в мелочах, но на самом деле 99,5% нашего знания о друидах взято из того места, о котором упоминать неприлично. Намек на английское выражение «to pull out of one's ass» вытащить из чьей-то задницы, который является аналогом русского выражения «высосать из пальца». Реальных сведений о кельтских жрецах ничтожно мало, и все они взяты из римских источников. Вот что пишет о друидах Цезарь в своих записках о Гальской войне. Юлий Цезарь, сотый, сорок й годы до нашей эры. Древнеримский государственный и политический деятель и полководец, диктатор. Руководил покорением гальских племен в 58-50-х годах до нашей эры и описал это в записках о гальской войне. «Друиды принимают деятельное участие в делах богопочитания, наблюдают за правильностью общественных жертвоприношений и все вопросы, относящиеся к религии. К ним же поступает много молодежи для обучения наукам, и вообще они пользуются у галлов большим почетом».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 Перевод Покровского. Далее Цезарь упоминает о том, что люди, страдавшие тяжелыми болезнями, приносили человеческие жертвы, и что заведовали этим делом – друиды. Логика подобных жертвоприношений была простой. Жизнь одного человека выкупалась у богов ценой жизни другого. В жертву старались приносить преступников, но если таковых не было, то могли убить и невиновного. Плиний-старший в естественной истории описывает церемонию сбора друидами амелы, необходимой для приготовления целебного напитка. Амела — это вечно зеленое кустарниковое растение, паразитирующее на многих деревьях, на их верхушках и ветвях. В полнолуние друиды, облаченные в белое одеяние, срезали золотым серпом амелу с дуба, который считался у них священным. В римских источниках можно найти и другие указания на то, что друиды занимались целительством. Но даже если бы этих указаний и не было, то такой вывод напрашивался бы сам собой. Кому еще заниматься лечением, как ни жрецам? Повсюду, куда ни взгляни, медицина начиналась с ритуала, а ритуалы проводят жрецы. На основании упоминания Цезарем о том, что друидство возникло в Британии, Британские историки поспешили объявить свою страну родиной друидов. Национальная гордость достигла таких размеров, что некоторые британцы на вопрос о том, какова их национальность, с гордостью отвечают «Я принадлежу к друидам». Да простят автора друиды и члены Королевского исторического общества, но на основании одной единственной фразы из древнего документа – Причем фраза уклончивая, содержащая оговорку, такие выводы делать нельзя. Королевское историческое общество, научная историческая организация Великобритании, созданная в 1868 году, в период правления королевы Виктории. «Их наука, как думают, возникла в Британии и оттуда перенесена в Галлию», — пишет Цезарь. Внимание заслуживают слова «как думают», Цезарь и сам не очень-то уверен в том, что он написал, поэтому и ссылается на общественное мнение. Также внимание заслуживает и другое обстоятельство — профессия Цезаря. Гай Юлий Цезарь, в отличие от Плиния-старшего или, скажем, Плутарха, не был профессиональным историком. Он был государственным деятелем и полководцем, а историей интересовался постольку-поскольку. Поэтому он и не вцепился в такой удивительный факт, как получение галлами жречества от бриттов, и не задался вытекающими из этого вопросами. Почему так произошло? Были ли жрецы у галлов до появления друидов? Ну и так далее. Здесь есть над чем подумать. Скорее можно предположить обратное. Сначала была заселена континентальная Европа, а уже после первобытные люди двинулись на британские острова. Таким образом, жречество было принесено с континента в Британию, а не из Британии на континент. И если уж мы верим одной единственной фразе Цезаря, то почему не верим профессиональному историку Гаю Светонию Транквиллу, автору биографического сборника «Жизнь двенадцати Цезарей»? Как известно, покорение Британии осуществил император Клавдий, приходившийся дядей печально известному Калигуле. Тиберий Клавдий Цезарь Август Германик. Он же Клавдий I. 10 год до нашей эры, 54 год нашей эры. Римский император из династии Юлиев Клавдиев, приходившийся дядей своему предшественнику императору Гаю Калигуле, которого римские историки описывали как жестокого тирана и сладострастника. Калигула приблизил к себе Клавдия, но всячески унижал его принято считать что покорение британии понадобилось клавдию для укрепления престижа императорской власти изрядно подорванного калигулой и личного престижа которому также нанес ущерб Калигула. святоний пишет о клавдии что тот совсем уничтожил нечеловечески ужасное богослужение друидов но в это никто из историков не верит римляне преследовали друидов видя в них организаторов антиримского сопротивления Они запрещали друидам проводить ритуалы, но друиды не исчезли, а ушли в подполье. У римлян не было возможности тотального контроля над завоеванной Британией. Они могли контролировать только крупные поселения и порты, поэтому друидам было где укрыться. Даже принятие христианства не смогло уничтожить институт друидов полностью. Перестав быть жрецами, Друиды превратились в лекарей, которые лечили при помощи магических ритуалов и лечебных растений. Можно с уверенностью предположить, что медицина друидов была примитивной. О единой системе знаний не могло быть и речи. Каждый друид передавал своему преемнику только то, что знал сам. Историки, отличающиеся особой смелостью при создании гипотез, Бестрепетно протягивают нить к друидам от индийских браминов, и на этом основании приписывают им все традиционные индийские знания, в том числе и касающиеся медицины. Но такая смелость просто ужасает. Историку более пристало быть осторожным трусом, который по несколько раз взвешивает все доводы, прежде чем что-то сделать, то есть предположить. Почему именно от браминов произошли друиды? «Потому что брамины жреческое сословие? Так давайте не будем мелочиться и объявим потомками браминов всех жрецов, включая и древнеегипетских, и вообще, как можно сравнивать несравнимое? Брамины это сословие, группа каст, в которую входят жрецы. Бромином нельзя стать, брамином можно только родиться. Друидами же не рождались, а становились». Представлять друидов потомками браминов так же смешно, как и объявлять их носителями некой протохристианской религии, как это сделал почтенный Уильям Стюкли, подаривший нам легенду о Ньютоне и яблоке. Уильям Стюкли (1687—1765), британский историк и археолог, написавший биографию Исаака Ньютона в упоминается о яблоке, которое упала на голову ученого, что послужило толчком к открытию им закона всемирного тяготения. Стюкли считал друидов представителями некой патриархальной религии, аналогичной христианству. Но кроме римлян были еще и норманны, которым в XI веке удалось завоевать Британию. Но контакты бритов с норманнами – И вообще с викингами, скандинавскими морскими десантниками, начались гораздо раньше, примерно в VIII веке. А в IX веке под властью викингов временно оказалась северо-восточная часть Англии, известная как Денло. Денло от древнеанглийского Денелак – область датского права. Территория в северо-восточной части Англии, завоеванная норвежскими и датскими викингами в IX веке. После возврата этой территории под власть англосаксонских королей здесь были сохранены законы и обычаи, установленные скандинавами. Викингам повезло гораздо больше, чем римлянам. Бриты сопротивлялись им не так ожесточенно, как римлянам. Можно сказать, что сопротивление заканчивалось на уровне королевского двора. И у них перенимали то, что выглядело полезным, включая и медицинские знания. Правда, знания эти были далеко не такими передовыми, как у римлян. По сути дела, уровень скандинавских лекарей не отличался от уровня британских друидов. Разве что можно предположить, что в лечении раны и переломов скандинавы разбирались немного лучше, потому что воевать им приходилось чаще, чем бритам. В старинном исландском сказании, датируемом концом XI века, саге о Болове святом, рассказывающем о жизни норвежского правителя, конунга Олова Харльсона. Приведен интересный способ диагностики ран живота. Лекари готовили сильно пахучее варево из лука и трав, которые давали раненым, а затем принюхивались к ране, определяя, не пахнет ли от нее варевом. Если запах ощущался, то это свидетельствовало о тяжелом ранении с прободением пищеварительного тракта. Такие раны в то время считались смертельными, поскольку содержимое желудка и кишечника при излитии в брюшную полость – вызывает выраженный воспалительный процесс. Упоминаются в сказании и клещи, которыми вытягивали из ран наконечники стрел. В древнескандинавских исторических документах в качестве хирургических инструментов упоминаются только нож, клещи и иголка, при помощи которой зашивали раны. Столь скудный ассортимент дает возможность судить о низком развитии хирургии. Да и способ с луковым варевом при всей своей хитроумности не очень-то прогрессивный. Например, у индуса сушруты, жившего в IX веке, имелись специальные инструменты для осмотра ран. Что же касается лука, то его древние скандинавы считали не только полезным лекарственным растением, но и амулетом, оберегающим от различных напастей. В древнеисландском эпосе «Старшая Эдда» содержится совет использовать лук для обезвреживания колдовских зелий. Эдда переводится как «Эпос». Примечание автора. А легендарный герой Сигурд сравнивается в эпосе со стеблем лука, поднимающимся над травой. Впрочем, при тщательном изучении скандинавских преданий в них можно найти нечто передовое, а если выражаться точнее, то скорее уж сверхъестественное. Так, например, один из исландских вождей по имени Снорри Годи обладал способностью определять глубину раны по вкусу крови. В саге о людях с песчаного берега рассказывается о том, как, попробовав на вкус сгусток крови, Снорри установил, что кровь эта вылилась из глубокой раны, которая вдобавок оказалась смертельной. Что можно сказать по этому поводу? Или это выдумка? Или же вкусовая диагностика основывалась на разности вкусов артериальной и венозной крови. Вкус на самом деле разный, поскольку артериальная кровь содержит кислород, а венозная — углекислый газ. Вены расположены более поверхностно, чем артерии, поэтому из поверхностных ран течет венозная кровь, а из более глубоких — артериальная. Но венозная кровь также отличается от артериальной и по цвету, Артериальная кровь светлее, она алая, а венозная темнее, с синюшным оттенком. Кроме того, артериальная кровь бьет из ран фонтаном, потому что в артериях высокое давление, а венозная просто вытекает. Так что во вкусовой диагностике крови практического смысла не видно. Зачем пробовать кровь на вкус, если и без этого видно, насколько глубока рана? Ну а уж установление по вкусу крови того, что рана оказалась смертельной, это фантазия, просто фантазия, и ничего кроме фантазии. А может и вся эта история со сгустком крови была придумана лишь для того, чтобы продемонстрировать сверхъестественные способности вождя Снорри. Кровь – жидкость магическая, и тот, кто способен по ее вкусу делать выводы, тоже маг или хотя бы одаренный человек. Не случайно же волшебный напиток, дарующий человеку поэтические способности, сделан из крови и меда. Легенда обретения этого напитка, называемого медом поэзии, такова: в скандинавской мифологии есть два клана богов — асы и ваны. Эти кланы долго враждовали между собой, но все же заключили мир. И в знак мира каждый из богов плюнул в чашу а затем из божественной слюны был сделан человек по имени Квасер. Мудрость Квасера была настолько велика, что не существовало вопроса, на который он не мог бы дать ответ. Злые карлики Фиаллар и Галлар убили Квасера, слили его кровь и смешали ее с медом. Питье получилось волшебным. Всякий, кто его пил, становился скальдом. Кровь неспроста смешали именно с медом. Мёд практически у всех народов считается целебным продуктом. Мед вкусен и питателен, он легко усваивается и потому подходит для больных. В дошедших до нас скандинавских преданиях мед упоминается в качестве лекарства. Его добавляют в снадобье из трав, его смешивают с селем, им смазывают раны. Скорее всего, смазывание ран медом – это поэтический оборот — подчеркивающий качество проводимого лечения, а не отражение реального факта. Мед не ускоряет заживление ран и не дезинфицирует их. Скорее наоборот, он засоряет раны сахаром, который представляет собой питательную среду для микроорганизмов. Сам мед и чистый сахар не портятся при хранении, потому что высокая концентрация сахара для микроорганизмов губительна. Слишком много хорошего – это плохо. Но если мед нанести на рану, то в целом концентрация сахара понизится до благоприятных для бактерий пределов. Основу терапевтического лечения у скандинавов составляли лечебные растения. В «Старшей эдди сказано о том, что валькирия, дева-воительница, сопровождающая погибших героев Вальгаллу, скандинавский аналог рая, должна научить героя Сигурда мудрым рунам, чужим языкам и целебным травам. У викингов, живущих набегами на чужие земли, знание иностранных языков ценилось очень высоко, на уровне магического и лечебного знания. Этим они отличались от римлян, которые, кроме своей латыни и греческого, никаких других языков знать не хотели. Кому нужно с нами общаться, тот выучит латынь, а со всеми остальными можно разговаривать на языке меча. Так считали римляне. Языковой барьер — непреодолимое препятствие в общении между народами. Он не давал возможности бритам даже при наличии желания перенимать знания от римлян. Другое дело викинги, с которыми можно было общаться без особых проблем. Если собрать вместе все растения, о лечебных свойствах которых упоминается в скандинавских преданиях, то станет ясно, что в дело шло практически все, что растет в Северной Европе. От лука с можжевельником до крапивы с полынью. Это неудивительно, ведь холодные северные земли не очень-то богаты растительностью. Если в Месопотамии или Индии можно чем-то пренебрегать, то в Скандинавии приходится дрожить тем немногим, что есть в распоряжении. В преданиях упоминается о том, что воины или путешествующие имели при себе травы, насколько можно судить, сушеные, для лечения ран. При необходимости эти травы пережевывались и полученная кашица прикладывалась к ране. Слюна, подобно крови, наделялась магическими свойствами. Слюной скрепляли клятвы, слюной рисовали на теле больных руны, способствующие выздоровлению, Слюну использовали в ритуалах наложения проклятий. Но гораздо шире, в магических ритуалах древних скандинавов, лечебных и нелечебных, использовалась кровь. Кровь пили для того, чтобы выздороветь, или же для прибавления сил, по сути, для профилактики болезней. Смешивая кровь, братались, на крови гадали, из с крови с целем готовили напиток для торжественных случаев. Старший Эдди рассказывается о том, что бог Хеймдаль взял силу земли, моря и свиной крови, то есть получил магическую защиту при помощи перечисленных ингредиентов. Но при необходимости ценную кровь могли и выпускать наружу. Лечебное кровопускание не раз упоминается в скандинавских преданиях. Кровь имела значение и в человеческих жертвоприношениях, которые были довольно распространены среди викингов. Правда, нужно отметить, что в жертву приносились либо преступники, либо захваченные в плен враги. Приносимого в жертву человека подвешивали над алтарем и делали на его теле несколько надрезов, причем делали таким образом, чтобы кровь из них вытекала бы медленно. Жестокая процедура сопровождалась чтением заклинаний, приглашающих богов к пиршеству. При лечебном кровопускании тоже обязательно читались заклинания, которые не давали вытекающей крови уносить с собой часть жизненной силы. Такую нейтрализованную кровь не жаль было и потерять. Вообще магия, в том числе и лечебная, занимала в жизни скандинавов большое место. Для излечения перепрыгивали через огонь, тех, кто не мог это сделать, переносили на руках, ходили босиком по земле, окунались с головой в воду, посыпали себя солью. Хорошей защитой от злых духов альвов — это те же эльфы, которые могли вызвать болезни, служили человеческие экскременты. Способ воздействия на злых духов чем-то неприятным встречается у всех народов. Хороший знахарь или же выдающийся человек, например, тот же святой олов мог излечивать болезни наложением рук. А знаменитый лекарь Храфан. Сын Свейнбьерна, которому посвящена отдельная сага, лечил больных прижиганием. Выжигал на голове, на груди и между пальцами магические кресты. Кроме старшей Эдды, у скандинавов есть еще и младшая Эдда, также называемая Эддой в прозе. Между Эддами есть много общего, но у младшей, в отличие от старшей, есть автор. Исландец Снорри Стурлусон который в первой половине XIII века решил написать нечто вроде учебника для поэтов, содержащей примеры, цитаты из древних поэтических сказаний. Но получился не учебник, а нечто большее — руководство по германо-скандинавской мифологии. Некоторые сюжеты из младшей Эдды дают представление о медицине древних скандинавов. Во время поединка с великаном Хрунгнером бог Грома Тор серьезно пострадал. В его голове застрял осколок камня, служащего для заточки оружия, который Хрунгнер бросил в Тора. Извлечением осколка занялась провидица по имени Гроа, которая пела над Тором свои заклинания до тех пор, пока Точила не начала шататься. Но в этот момент Тор рассказал провидице о том, что ее странствующий муж скоро вернется домой. Гроа настолько обрадовалась, что позабыла все заклинания — и потому Тор до сих пор вынужден жить с камнем в голове. На лицо магический ритуал, осуществляемый, если не жрецом, то провидицей, человеком из той же ритуально-магической сферы. Почему бы ей попросту не взять клещи и не вытащить ими осколок? Видимо, потому что осколок засел в голове, и грубое извлечение его могло представлять опасность для Тора. Становится ясно, что там, где не могли помочь практические меры — Древние скандинавы обращались к колдовству, вместо того, чтобы развивать терапию и хирургию. В младшей Эдди среди 16 скандинавских богинь упомянута Эйр, богиня врачевания. «Никто не способен лечить лучше, чем она», сказано в тексте. Перечень богинь начинается с главной — Фрик, супруги верховного бога Одина. Следом за Фрик — идет богиня прорицания Сага, а на третьем месте стоит Эйр. Третье из шестнадцати. Это символически отражает значение врачевания в жизни древних скандинавов. Если у древних греков богам давали бессмертие нектар, который они пили, и амброзия, которую они ели, никто точно не знает, что это такое, то у скандинавских богов были волшебные омолаживающие яблоки. Вместо вспомнить про младильные яблочки из русских сказок. Сходство прослеживается явно. Поэтому и обычные яблоки считались особой едой, исцеляющей, дарующей силу. Примечательно, что одним из вариантов названия сердца у скальдов, скандинавских поэтов, было «яблоко груди». Сердце скандинавы считали главным органом. Голова же звалась более прозаично, ношей шеи имеет значение не только то, о чем упомянуто в исторических документах, но и то, о чем в них не упоминается. Ни в обеих Эддах, ни в каких-то других древнескандинавских текстах не говорится о роли того или иного органа. Например, осколок вонзился в голову Тора, отчего мозг перестал охлаждать кровь, и та вскипела в жилах. Или так, удар пришелся в печень, отчего Тора охватила безумная ярость. Никто не вправе ожидать от древних скандинавов чего-то похожего на чарка-самхиту или авиценновскую поэму о медицине. Потому что появление текстов такого уровня было просто невозможным. Но элементарные представления о функциях органов вполне могли появиться на той стадии развития. Но этого, насколько мы можем судить, не произошло. Ни бриты, ни древние скандинавы не смогли продвинуться до создания какой-либо практической теории, объясняющей происхождение болезней. Все причины сводились к злым силам с глазом и проклятиям. Терапия была магическо растительной, а хирургические методы применялись только для лечения ран. Во всяком случае, до нас не дошло ни одного упоминания о том, что в древности лекарями бриттов или скандинавов Производились хирургические операции при каких-либо болезнях, а не при травмах. Можно допустить, что от скандинавов бриты получили какие-то отдельные знания по врачеванию, но общего состояния дел эти знания изменить не могли, поскольку уровень развития медицины у скандинавов и бритов был одинаковым. Предкам британцев не повезло, они упустили тот шанс, который могли дать им римляне. Пришлось создавать свою медицину буквально с нуля, на основе примитивных знаний, в которых практическое мешалось с магическим. Вроде бы с этой задачей удалось справиться. На сегодняшний день только в Национальной службе здравоохранения в Великобритании заняты свыше полутора миллионов человек. Государственная служба, обеспечивающая гражданам страны и отдельным категориям проживающих в ней иностранцев возможность получать бесплатную медицинскую помощь. И еще около 500 тысяч работают в сфере частной медицины. Если сложить обе цифры, то получается 2 миллиона медиков. 2 миллиона на 66 миллионов британцев. Получается, что каждый 33-й гражданин королевства имеет отношение к медицине. И пусть эта медицина не всегда оправдывает надежды пациентов, лучше все же иметь ее, чем не иметь. Резюме. Не было в ранней средневековой Британии медицины как таковой. Были только зачаточные медицинские знания, смешанные с магическими ритуалами.